Гряди, чадо Божие, и прибудет тамо. Место сие тебе будет во спасение с помощью Господа. Тут скончаешь ты и земное странствие твое. Только старайся стижать непрестанную память о Боге через непрестанное призывание имени Божие так «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В этом да будет все твое внимание и обучение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 Во всяком благочестии и чистоте. В Соровии настоятель пахомий богоугодной жизни Он последователь наших Антония и Феодосия. Беседа блаженного старца Досифея окончательно утвердила юношу в добрых намерениях. Отговевший, исповедовавшись и причестившись святых тайн, поклонившись еще раз святым угодником Киева печерским он направил стопы свои на путь,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 Бодрыми силами проходил все монастырские послушания с великой ревностью, но, конечно, не избег многих искушений, как печали, скуки, уныния, которые действовали на него сильно. Жизнь юного Прохора до пострижения в монашество ежедневно распределялась так. В определенные часы он был в церкви на богослужении и правилах, подражая старцу Пахомию, он являлся как можно раньше на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил прежде совершенного окончания службы. В Часы молитвы всегда стоял на одном определенном месте. Для предохранения от развлечения и мечтательности, имея глаза опущенными долу, он с напряженную внимательностью и благоговением слушал пение и чтение,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 Так что в расписании он один из всех назван Прохором Столяром. Он также ходил на общие для всей братья труды, сплавлять лес, приготовлять дрова и тому подобное. Видя примеры пустынно-жительства отца игумена Назария и ермонаха Дорофея, схемонаха Марка, юный Прохор стремился духом к большему уединению и подвижничеству, а потому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 Сто молитв Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и посем достойно есть и отпуст. Это составляло одно моление, но таких молитв надлежало совершить по числу суточных часов, 12 днем и 12 ночью. С молитвою он соединял воздержание и пост, в среду и пятницу не вкушал никакой пищи, а в другие дни недели –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 Будучи высокого роста, около двух оршин и восьми вершков, несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел полное, покрытое приятную белизное лицо, прямой и острый нос, светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные, густые брови и светло-русые волосы на голове. Лицо его окаймлялось густою окладистую бородою, с которой, на конечности, рта соединялись длинные и густые усы. Он имел мужественное сложение, обладал большими физическими силами, увлекательным даром слова и счастливой памятью. Теперь он прошел уже все степени монастырского искуса и был способен и готов принять монашеские обеты. 13 августа 1786 года соизволение Святейшего Синода отец Пахомий постриг послушника Прохора в сан Инока. Восприемными отцами его при были отец Иосиф и отец Исаия. При посвящении ему было дано имя Серафима Пламенный. 27 октября 1786 года монах Серафим по ходатайству отца Пахомия был посвящен преосвященным Виктором, епископом Владимирским и Муромским,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 великие старцы с любовью совершили над нею таинство или освящение. Затем, прощаясь с ними, мать Александра отдала отцу Пахомию последнее, что имела и накопила за года подвижнической жизни в Дивеево. По свидетельству жившей с нею девицы Евдокии Мартыновой своему духовнику, протеерею отцу Садовскому, матушка Агафья Семеновна передала строителю отцу Пахомию мешочек с золотом, мешочек с серебром и два мешка меди,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 И он молод, доживет да до этого. Ему и поручи это великое дело. Матушка Агафья Семеновна начала просить отца Серафима не оставлять ее обители, как царица небесная, сама тогда наставить его на то изволит. Старцы простились, уехали, а дивная старица Агафья Семеновна скончалась 13 июня в день святой мученицы Акелины.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 и тотчас после погребения ушел пешком в Саров. Однажды в Великий Четверток строитель-отец Пахоми, не служивший никогда без отца Серафима, начал божественную литургию в два часа пополудни вечернюю, и после малого выхода и ипаремий возгласил иеродьякон Серафим. «Господи, спаси благочестивые и услышанный!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 епископ Феофил рукоположил его в иеромонаха. С получением высшей благодати священства отец Серафим стал подвязаться в духовной жизни, свящей ревностью и удвоенную любовью. В течение долгого времени он продолжал непрерывное служение, ежедневно приобщаясь с горячей любовью, верою и благоговением. Сделавшись иеромонахом, отец Серафим возымел намерение совсем поселиться в пустыне,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 «Я скорблю о сестрах Дивеевской общины», — ответил старец Пахомий. «Кто их будет назирать после меня?» Отец Серафим, желая успокоить старцев в предсмертные минуты, обещался сам назирать их и поддерживать все так же после смерти его, как было при нем. Это обещание успокоило и обрадовало отходящего к Господу отца Пахомий. Он поцеловал отца Серафима и затем вскоре опочил мирным сном праведника. Отец Серафим горько оплакал потерю старца Пахоме и с благословения нового настоятеля, отца Исаи. также горячо любимого, удалился в пустынную келью 20 ноября 1794 года, в день прихода в Саровскую пустынь. Несмотря на удаление отца Серафима в пустынку, народ стал беспокоить его там. Приходили и женщины.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 кожаные бахилы, вроде чулок, поверх которых надевали лапти, и поношенную камелавку. На Балахоне висел крест, тот самый, которым благословила его родная мать, отпуская из дома. А за плечами висела сумка, которую он носил при себе, Святое Евангелие. Ношение креста и Евангелия имело, конечно, глубокий смысл. По подражанию древним святым отец Серафим носил вериги на обоих плечах,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 И так далее. В холодную пору он топил келью, кололла и рубил дрова, но иногда добровольно переносил холод и мороз. Летом он возделывал гряды на своем огороде и удобривал землю, собирал мокс, болот. Во время подобной работы он ходил иногда без одежды, перепоясав лишь чресла свои. И насекомые жестоко уязвляли тело его, от чего оно опухало, синело по местам и запекалось кровью.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 Глава 4, стих 12. Впоследствии времени он приучил свое тело к такому воздержанию, что не стал вкушать хлеба насущного. А по благословению настоятеля Исаи, питался одними овощами своего огорода. Это были картофель, цвекла, лук и трава, называемая снить. В течение же первой недели Великого Поста он вовсе не принимал пищи до причащения святых тайн в субботу,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 По будням, спасаясь в пустыне, отец Серафим накануне праздников и дней воскресных являлся в обитель, слушал вечерню, Всеночное бдение, и за раннюю литургию в больничной церкви святых Зосимы и Саватия причащался святых христовых тайн. Затем до вечерни он принимал в монастырской келии, приходивших к нему по нуждам духовным из монастырской братьи. Во время вечерни, когда братья оставляла его,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 Он услышал вдруг за стенами келии вой зверя. Потом точно скопища народа начали ломать дверь келии, выбили у двери косяки и бросили к ногам молящегося старца притолстый кряж обрубок дерева, который восемью человеками с трудом был вынесен из келии. В другие разы, и днем, особенно же ночью, во время стояния на молитве,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 В прошлом и в текущем столетиях Саровская пустынь не раздавала из своей братьи хороших настоятелей в другие обители. Но старец Серафим убедительнейше просил тогдашнего Саровского настоятеля Исаию отклонить от него это назначение. Строителю Исаии и братья Саровской жаль было отпустить от себя старца Серафима, усердного молитвенника и мудрого наставника. Желание обеих сторон – сошлись вместе. Все стали просить другого иеромонаха из царого же, старца Авраамия, принять на себя звание архимандрита, Балатырский монастырь. И брат, единственный из повиновения, принял на себя это звание. Во всех искушениях и нападениях на отца Серафима дьявол имел целью удалить его из пустыни. Однако же все усилия врага остались безуспешны.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 Во время самой литургии вид его был ужасен. Волосы на бороде и голове были смочены кровью, смяты, спутаны, покрыты пылью и ссором. Лице и руки избиты, вышиблено несколько зубов, уши и уста запеклись кровью, одежда измятая, окровавленная, засохла и по местам пристала к ранам. Братья, увидев его в таком положении, ужаснулась и спрашивал,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 Был придавленным и от этого обстоятельства потерял свою природную прямоту и стройность, сделался согбенным. После нападения разбойников от побоев, ран и болезней, согбенность еще более увеличилась. С этого времени он начал ходить, подкрепляясь топориком, мотыгою или палкою. Так эта согбенность, это уязвление в пету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 Старец избирается на начальственные должности по монастырям, но и на этот раз по своему смирению и крайней любви к пустыне он отказался от предлагаемой почести. Тогда голосом всей братья и настоятелем избран был старец Нифанд, исполнявший до того времени послушание казначея. Старец, отец Серафим, после смерти строителя Исаи, не изменил прежнего рода жизни,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 но в безмолвии ума, отречение от всяких житейских помыслов для чистейшего посвящения себя Господу. Молчальничество отец Серафим соединил еще с состоянием на камне В глухом лесу, на половине пути от келии к монастырю, лежал необыкновенной величины гранитный камень. Вспомнив о трудном подвиге святых столбников,